Глава двадцать седьмая. Естественно, дожидаться, пока Робин договорится с начальством об уходе, переоденется и все такое, мы с Дианой не стали. Рванули к ее дому сразу. Понятно было, что Сиприд в лаборатории вряд ли надолго задержится, а второго шанса его выследить, скорее всего, не представится. Ни до троллейбуса уже не ходили. Вызывать такси мы и пробовать не стали. Пошли пешком. Хотя правильнее было бы сказать... побежали. По дороге Диана выпытывала у меня подробности беседы с Робин. Я щедро делился, а на подходе к дому Робин сообразил. «Слушай, а тебе ведь туда нельзя. Как только Сиприд тебя увидит, опять рванет, только пятки засверкают. Ищи его свищи". Диана мрачно кивнула. «Да, я тоже об этом думала. В дом пойдешь ты, я на улице подожду». — Постарайся договориться с Крисом, а если не получится, я буду на настороже и попробую его перехватить. — Расскажи, что там у вас было за подстава? — потребовал я. Диана округлила глаза. — О чем ты? Дурака не валяй. Спина у меня болела все сильнее. Я пытался высчитать, сколько часов прошло с момента нашего ухода с корабля, и получилось, что довольно много. — До того момента, как скрутит, остался час, не больше. Чтобы суметь уболтать сиприта мне надо понимать, что между вами произошло. Вслепую тут не проканает. Сиприт не милашка, Робин. Расколет меня на раз. Говори, как вы расстались?» Диана поджала губы. «Я же все равно узнаю», — напомнил я. «Рано или поздно. Так и смысл тянуть. Ну?» Я не позволила Крису совершить самоубийство. «Что?» — охренел я. «Что слышал?» — огрызнулась Диана. «После того, как мы скрылись от Альянса, в каких только помощных мирах не жили и чем только не приходилось заниматься. Поднимать свои старые связи Крис не стал, опасался предательства. А ведь так и не сумел вычислить, кто его сдал. Брался за любую самую грязную работу на черном рынке». Пересадка органов, копирование сознания, смена пола и внешности, лишь бы платили. Когда у нас появилось достаточно денег, Крис модифицировал мое тело. Я смогла поступить на учебу в Академию Альянса. Но теперь мою связь с Крисом приходилось скрывать еще тщательнее. Я училась, подолгу пропадала на занятиях и тренировках, а Крис остался в нижних мирах и продолжал оперировать. Виделись мы все реже... Крис становился все более замкнутым, мало говорил, много пил, но я старалась себя убедить, что мне это только кажется. Ждала, когда закончу учебу, поступлю на работу в Альянс и, наконец-то, смогу обеспечивать Криса по-настоящему, создать условия для того, чтобы он снова открыл клинику. Мне казалось, что Крис все понимает и тоже этого ждет, но он не дождался. На исходе второго года учебы я пришла на экзамен и выяснила, что сдавать его не надо. Мне поставили оценку по итогам семестра. Такое иногда случалось. Я, счастливая тем, что внезапно обрела выходной, поспешила к Крису. До этого мы не виделись больше месяца, только по браслету общались. Я была слишком занята. И Крис, видимо, рассудил, что уж сегодня, в день экзамена, точно к нему не приеду. Дверь не открыл, пришлось отпирать своим ключом. Я вошла и увидела, что Крис лежит в постели, одетый в брюках и рубашке с коротким рукавом. Рядом стояла капельница. В вену Криса поступал какой-то раствор. «Что с тобой?» — окликнула я. Крис не ответил. Я увидела, что он без сознания, а на столе лежали две записки. Одна для полиции о том, что доктор Адам Кунс Уходит из жизни добровольно, а вторая — квартирная квартирной хозяйке, с распоряжением сжечь тело доктора Кунца в крематории и с приложенным чеком на оплату услуг похоронного бюро. Я завизжала, бросилась к капельнице, отключила ее, раствор успел прокапать наполовину. Пульс у Криса едва прощупывался, но сердце еще билось. Вызвать врача я побоялась, подумала, что едва ли препарат, который находился в капельнице, свободно продается в аптеках. Да и объяснить, кто я такая, тоже было бы непросто. Я сделала Крису общекрепляющий укол, легла рядом с ним и принялась молиться, чтобы все обошлось. Не заметила, как задремала, а проснулась от злющего мата. Крис проклинал меня последними словами. «Что ты наделала, дура?» Это было самое мягкое. То, что я приняла за жест смертельного отчаяния, было, оказывается, тщательно обдуманной, детально спланированной операцией. «Если бы ты явилась на полчаса позже и отключила капельницу после того, как три четверти раствора оказалось в организме, я вернулся бы к жизни овощем, роняющим слюни», — орал Крис. «И прожил бы в таком состоянии еще лет пятьдесят». Каким местом ты думала? Нахрена ты вмешалась?» Моих оправданий он не слушал. Сказал, что больше не хочет меня видеть. «У меня все складывается неплохо. Он уверен, что рано или поздно я добьюсь своей цели. Получу работу в Альянсе. А у него своя цель. И ему не нужно мешать. После того, как я связался с тобой и твоим отцом, Альянс разгромил мою клинику», — орал Крис. Сейчас ты явилась и сорвала операцию, которую я планировал два года. Теперь придется все начинать заново. Убирайся из моей жизни, пока я тебя не убил. Мои слова о том, что хотела ему помочь, Крис не слушал. Сказал, что наилучшая помощь, которую я могу ему оказать, никогда больше не встречаться на пути. Я психанул и ушла. И до сегодняшнего дня мы не виделись. «Круто!» — только и смог выдавить я. «Высокие отношения. Я думал, меня уже ничем не удивить». Диана мрачно хмыкнула. Крис, судя по всему, заранее выбрал и этот мир, и это убогое тело. Переродился, как водится, у высших с сохранением предыдущего сознания. Принял максимально безобидный облик и, судя по тому, что устроил дому у Робин лабораторию, проводит здесь какой-то эксперимент». Мы его снова выследили», — напомнил я. Робин сказал, что с месяц назад Сипритом заинтересовался человек по имени Комиссар Андерсон. Он приходил в школу, листал классный журнал, и явно сопоставлял какие-то даты, а потом беседовал с Сипритом. Но, видимо, пронесло. Кристиану удалось убедить комиссара, что затюканный ботаник Сиприт не тот человек, которого разыскивает альянс. — Но тут появились мы, — ахнула Диана, — и директор школы позвонила комиссару. — Угу. И поди теперь докажи своему Сиприту, что это не ты его подставила. — Реально не непруха у мужика из-за тебя. Диана набычилась, но ответить не успела. Мы подошли к дому Робин. Остановились, присматриваясь. Свет в окнах не горел, и ни звука со стороны дома не доносилось. Мы переглянулись. «Может, он не приходил еще?» — предположил я. «А может, там просто плотные шторы?» «Там шторы!» — сказали сзади. Сеприт об этом позаботился. Мы резко обернулись и увидели, что нас догнала запыхавшаяся Робин. «Зайти лучше...» С черного хода, тяжело дыша, проговорила она. Идемте, Константин Дмитриевич. Переживайте, что без вас дорогу не найду. Нет, всего лишь хочу убедиться, что вы не причинитесь и притузла». зла. Пусть идет, сказала Диана. От нее он, по крайней мере, не побежит. И то верно. Мы обошли дом. Робин достал откуда-то ключ и открыла дверь. же беззвучно как и ту что выходило на парадное крыльцо мы вошли в темный холл из-под двери справа пробивался свет сиприд здесь шепнула робин помните вы пообещали я кивнул и постарался изобразить лицом человека всегда выполняющего свои обещания Робин тихонько постучала окликнула сиприд это я Дверь открылась, и я понял, что имела в виду Робин, говоря про совсем другого человека. Взглядом пацана, который показался на пороге, можно было гвозди заколачивать. Если бы он хоть раз на своих придурков-одноклассников так посмотрел, кирпичей бы навалили столько, что директрисе, да ей сансара здоровья, на ремонт школы хватило бы. Пацанам сразу стало бы понятно, кто в доме папа, а девчонки бы в очередь выстроились, самому крутому парню на шею вешаться. Очков на сеприте не было, убогую школьную рубашку он сменил на белый лабораторный халат. Правую руку Сиприт держал в кармане. Наробин едва взглянул, мне коротко приказал «Руки!» и направил на меня выхваченный из кармана пистолет. Робин, увидев пистолет, взвизгнула и быстро проговорила. «Они обещали, что ничего тебе не сделают. Помоги им, пожалуйста, а они помогут тебе». «Они?» «Это кто?» — холодно спросил Сибрид. «Парень, ты глухой? Руки!» Я послушно поднял руки, решил не ходить вокруг да около и объявил. «Я умираю. Вы моя последняя надежда. Диана сказала, что если вы не сумеете мне помочь...» никто не сможет. Сиприд покачал головой. «Твоя знакомая что-то перепутала. Я всего лишь школьник, увлекающийся химическими опытами. Дома родители не разрешают мне их проводить, и пришлось арендовать другое помещение». «Да уж, надеюсь, что лечит он лучше, чем вред. Врали из него такой же, как из Дианы. Ни огонька, ни фантазии, Скука смертная». Я из мира си -Тире и 45 988 дробь си Решив, что терять мне нечего, снова заговорил я. Меня заставили участвовать в гонках на летающих тарелках. Для того, чтобы срастить мое сознание с машиной, в позвоночник вкрутили специальные разъемы. Это сделали в мире, творец которого погиб. У творца было своеобразное чувство юмора, и после его смерти мир аннигилировался. Сначала исчезла одежда, в которой мы бежали оттуда. А теперь... Исчезают разъемы. Приподняв бровь, проговорил сиприт. Занятно. А ну покажи спину. Я расстегнул рубашку и сбросил с плеч. Сутки до полного разложения. Задумчиво меня оглядев, поставил диагноз сиприт. Максимум двое. Да знаю, блин, буркнул я. Только ленивый еще не порадовал. Мне не бабка-гадалка нужна, а врач. Диана во имя вашей старой дружбы умоляет вас помочь. А мы за это вытащим вас отсюда, если надо, вместе с лабораторией. И перенесем, куда скажете. А с чего вы с этой Дианой взяли, что я собираюсь переезжать? Да так человек один нашептал. Комиссар Андерсон, слыхали? Надо отдать Сиприту должное, соображал он быстро. И тон сменил мгновенно, заговорил четко по-деловому. Что у вас, корабль? Лучше у нас портал, ведущий на корабль. Никаких границ, таможенных служб, разрешений на взлет и прочего дерьма. Один шаг, и вы на борту, в полной безопасности. По взгляду Сиприта я понял, что он колеблется и добавил. «После того, как вы мне поможете, мы высадим вас в любом из миров. Какой укажете? Обещаю». «А Диана клянется навсегда забыть дорогу к этому миру и само ваше имя». «Блин!» — спину прострелило, я скривился и ухватился за дверной косяк. Это, видимо, стало последней каплей. «Мне нужно еще два с половиной часа», — оглянувшись на длинный, заставленный какими-то приборами стол, сказал Сиприд. «После этого... в полном вашем распоряжении. Я попробовал сквозь гримасу боли изобразить восторг. Получилось так себе. А в следующую секунду Сеприт встрепенулся. Из коридора донесся какой-то шум. — Что это? — ахнула Робин. — Полиция Альянса, — охотно объяснили ей. В коридоре вспыхнул свет. — Руки за голову. Всем оставаться на своих местах.